что Ланкин под страхом работал и жил, потому что комбайн его конфисковывали и уничтожали не раз, потому что Ланкину надо было комбайн сделать легкоразборным, чтобы разболтить за час, пока милиция не прибыла, да попрятать в разных местах. Другой ключ вошел в замок, но, кажется, опять не тот. Кшишлин начал раздражаться. Да попробуй, Ланкин, прислать на испытание комбайн хуже Рязанского. Да его бы сразу в следственный изолятор. За разбазаривание государственного имущества. Сразу, чтобы неповадно было. Чтоб впредь думал и думал. Вот он и старается. Почему, думаете, у него комбайн самоходный? Да потому, что привлекать к делу тракториста с трактором ему нельзя. Это уже преступное сообщество. Групповое деяние. За него и наказание выше. Один он. Один. Поэтому и все ручные операции у него машинизированы. До любого узла в комбайне легко добраться, сменить что угодно, масло набить в любой подшипник. Не то, что у Рязанского. Да, все хорошо продумано у Ланкина. И как ему не думать? Наилучшие условия были предоставлены. Тюрьма да лагерь. Там жизнь на пустяки не разменивают. Там и терпению заодно Ланкина научили. Вот сколько полезного получил он от государства, Ланкин. И самое главное, государство будто специально для него создало рязанский комбайн, чтобы Ланкин ни в коем случае не изобрел такой же, чтобы он сконструировал вдвое, втрое лучше. Замок, наконец, открылся, дверь распахнулась, и Шишлин заключил. Ланкин всем обязан государству. И государство поэтому надо укреплять то есть продолжать выпуск Рязанского комбайна. Понятно? Ваировец Аркадий Кольцатый, в пьяный, лежавший у двери так, что Андрею приходилось переступать через его ноги, вдруг захрипел, перевернулся на другой бок, а затем поднялся и рухнул на койку. Поворочился и затих. Андрей, оглушенный услышанным, стоял посреди комнаты, задрав к потолку голову. Уже несколько дней он чувствовал себя больным. Было такое ощущение, словно мозги стали шершавыми. Может, то, что он сейчас услышал, вовсе не прозвучало в коридоре, а было бредом. Из царапанного мозга сцепив за спиной руки по-прежнему задрав голову смотрел он на матовый круглешок не горящей лампочки и пытался формулой выразить ошибку в чудовищных логических конструкциях шишлина если а больше б то б. Больше «а» — так не то.